Глава 30 Подземное озеро. Ноги скользили по влажным камням. Лес сталагмита вгустел и мешал движению вперед. Дно пещеры все больше напоминало рыхлую пасть дракона, которого последние миллион лет не заботила гигиена полости рта. Оплывшие зубья теснились плотными рядами, местами сливаясь в сплошную стену. Клуге охнул... В темноте раздался громкий шлепок. Илья обернулся, и в этот момент сам потерял равновесие, стукнулся коленом о твердый выступ, стиснул зубы от боли. — Здесь не пройти, — пропыхтел Векса. Доктор молча поднялся, продвинулся на несколько шагов вперед. Еще минуту назад они слышали голос так ясно, как будто не было никаких преград на пути. Он вытащил из кармана смартфон, включил фонарик. В подземном тоннеле он берег заряд аккумулятора, шел на ощупь. Теперь свет нужен, чтобы найти проход. Белое пятно выхватило колонны из наплывшего известняка. Здесь сталагмиты и сталактиты срастались, образуя бледные абстрактные скульптуры. От такой красоты перехватывало дыхание. Сказочный чертог звал свои объятия, приглашал отдохнуть, насладиться тишиной и величием царства Аида. Он обещал грезы и забытье взамен тревогам и волнениям. Убаюкивал колыбельный падающих капель. Но музыка мертвых не действовала на живых. Илия волновал только один звук — голос ребенка, который растворился и исчез под каменными сводами. Детское пение привело их в самую темную часть пещеры и умолкло в мгле. Или полез наугад через щель в стене и едва не соскользнул в пропасть. Пол пещеры резко обрывался. Внизу мерцал тонкий овал, будто пленка из слюды. «Подземное озеро», — прошептал возле уха Клуги, и тяжело опустился на камень. «Дальше нам не пройти. Я узнал это место. Когда мы впервые нашли Матерь Богов, озеро сбило нас с пути. Пришлось искать другой выход». «Откуда падает свет?» «В потолке проломы. Они ведут на поверхность, в горы. Но забраться туда без специального снаряжения невозможно». Печальный напев снова зазвенел под сводами пещеры совсем близко. У Ильи подогнулись ноги, он выдохнул, закрыл глаза. «Сюда!» — позвал Векса. Он находился метрах в десяти от них, но его шепот эхом разлетелся под куполом. Ильи привалился к влажному столбу, крепко вцепился в бугристый камень, вгляделся в сумрак. «Вон там!» — показал пальцем наемник. «Островок посреди воды!» Свет, проникавший внутрь через проломы, образовывал в воздухе прозрачные столпы. Глядя на солнечные пятна на поверхности воды, доктор не сразу заметил островок суши, но вот что-то живое шевельнулось в светлом кружке. Или сощурился и разглядел фигурку маленького мальчика. Он сидел к ним спиной и играл с каким-то предметом, который невозможно было разглядеть без бинокля. Иногда мальчик откидывал голову и смотрел наверх, в дыру на потолке. Там, в овальном проеме, синело небо. В такие моменты песня прекращалась, а потом, когда он опускал голову, снова звучало. — Подойдем поближе, — шепнул Илий. Векса неодобрительно покачал головой. — Слишком похоже на морок. Они двинулись дальше по крутому берегу озера, с каждым новым шагом рискуя сломать ногу или шею. Наемник схватился за очередную колонну и едва не рухнул вниз. Кусок известняка, отколовшийся от сталагмита, остался у него в руке. Векша хмыкнул, но не бросил камень вниз, осторожно положил на землю. Сначала нужно убедиться, что кроме них и мальчика в пещере никого нет. Или выбрал площадку, где мог встать на обе ноги, и посмотрел на озеро. Теперь он видел ребенка в профиль. На вид ему было лет пять-шесть, столько же, сколько и Гоши. Клуги оступился на склоне, охнул, вниз посыпались камешки. Мальчик оглянулся, стал тревожно вглядываться в темноту. Когда он повернулся, Ильи вздрогнул. Волна жара привела к щекам и шее на мгновение лишила его возможности двигаться. «Экса, скажи мне». Ты тоже это видишь? Наемник долго хмурился, глядя на островок, медленно кивнул. У колени мальчика лежала крохотная сандалие, а рядом была видна голая ножка. Доктор шагнул к самому краю рискуя сорваться вниз и успел разглядеть детское тельце, свернувшееся калачиком на камне. Девочка! Это девочка! воскликнул Илья, забыв о всякой предосторожности. Мальчик услышал его голос, поднялся на ноги. «Кто здесь? Почему она лежит? Почему?» Или не заметил, как двинулся к воде. Векса уже был рядом, крепко сжал его плечо. «Не спеши, доктор, мы здесь не одни». От пестрого узора отделилось светящееся пятно, заскользило у самой кромки воды. Из темноты послышался дрожащий голос профессора. «Нет, как она здесь оказалась?» Полудница замерла, словно услышала его. — Ее не может здесь быть, — повторил Клуги. — На базу проникли только трое. Одну мы оставили у Люка, две другие погибли возле лаборатории. Это невозможно. В сумраке на мгновение показалось его лицо, белолунная маска страха. — Тише, — приказал Векса, — заткнись, не шевелись. Полудница вновь заскользила по берегу. Возможно, она пришла другим путем. «Ты так боишься своих пациенток, профессор? Они... они чувствуют меня. Пора... нужно уходить!» Клуги задыхался, глотал слова. «Мы заберем детей и уйдем», — отрезал Илий. «Вы обещали показать нам выход, профессор, помните? Если мы найдем детей. И вот мы их нашли». «Да-да, но полудница, она здесь! Это самоубийство! Нам нечем крыть, нечем!» «Присядьте, не нужно паниковать!» «Нет! Это не поможет! Нет!» Век со силой усадил его на землю. и бросил взгляд на островок. Мальчик смотрел в их сторону, слышал их, но, похоже, не видел в темноте. Или опустился на корточки, заглянул к луге в лицо. «Расскажи нам еще о полудницах, профессор. Я давно заметил, что они держатся возле воды. Их просто тянет к ней, как магнитом. Почему?» Под ручьями стекал с лица ученого, его лихорадило. — Их мучает жажда. Чудовищная жажда. — Вот почему, — ответил Клуги, глядя в землю. Он поднял воспаленные, почти обезумевшие глаза и посмотрел на доктора в упор. — Они пьют, но вода не приносит им облегчения. — А что будет, если полудница упадет в воду? — спросил Векса. Губы профессора тронула нервная улыбка. — В облако или гейзер она не превратится, не надейтесь. Возможно, потеряет часть энергии, ей потребуется время, чтобы прийти в норму. — Кажется, она пытается попасть на остров, но не может, — пробормотал Ильи, следя за белой фигурой. — Почему? — Она может пить воду, но подсознательно боится утонуть и не заходит на глубину. — Вода потушит огонь? — Не думаю. Мы видим пламя вокруг ее тела, но это не настоящее пламя. Она выделяет какой-то новый тип энергии. Нам известно об этой энергии ровно столько же, сколько о зеленом потолке, который источал хлоропиоиды. То есть ничего. «Я видел своими глазами, как легко полудницы сжигают людей», — сказал Векса. «И это было похоже на самый обычный огонь». «При этом полудница не причинила никакого вреда моему сыну, хотя держала его на руках», — возразил Илий. «Это значит, что они умеют сознательно управлять энергией». Луги фыркнул: Ни о какой сознательности не может идти и речи. Я уже говорил, что ими движут инстинкты и обрывочные воспоминания. Или наклонился к нему. Откуда вы это знаете? Они ведь впали в такое состояние в тот момент, когда впервые попали на солнце. Губы профессора перестали дрожать. Они впали в беспамятство задолго до того, как мы решили перевести их в новую лабораторию. Мы пытались помочь, но не успели. Он устало провел руками по лицу, и доктор впервые заметил на тыльной стороне его ладоней маленькие круглые шрамы, похожие на давно зажившие ожоги от сигарет. «Последний вопрос», — произнес Ильи, переводя взгляд на горящую в сумраке фигуру. «Они способны нас понимать?» Клуги помотал головой. «Они потеряли разум. Они будут мстить, сжигать и убивать». Я это почувствовал, когда был заперт у себя в лаборатории. Они глядели на меня через стекло. Хотите спасти детей на острове? Я подскажу вам, как избавиться от полудниц. Просто подождите. Их новые тела нестабильны, они со временем уничтожат себя сами. И сколько нам ждать? Пару часов, пару суток, а может быть, неделю. Мы не знаем, в каком состоянии дети. Я предупредил вас. Или векса переглянулись. «Эй, кто там?» Мальчик на островке помахал рукой. Мужчины на другом берегу молчали, глядя, как силуэт полудницы у воды тревожно заметался. «Если успеем добежать до воды, она нас не тронет», предположил доктор. «Допустим, нам это удастся, и мы доплывем до острова. Что дальше?» Послышался шорох осыпающихся камней. Они обернулись и увидели, что к луге карабкаются по склону. Контейнер с колбами мешал ему держать равновесие. Профессор соскальзывал, но понемногу продвигался вверх. Векса двинулся за ним, но Илий остановил его. — Я не оставлю детей. На том острове может быть моя дочь Векса. — А мне нужен кейс, который уносит этот идиот. И сам он мне еще пригодится. Наемник свистнул. — Эй, Клуге, собрался драпать? Давай, но хотя бы не спеши так, а то расшибешься. С этими словами Векса шагнул на насыпь, или видел краем глаза, что силуэт полудницы засветился ярче, дрогнул и направился по берегу прямо к ним. Профессор, по всей видимости, тоже это заметил. Он попытался в несколько прыжков добраться до колонны, но камень под ногой не выдержал. Клуги взмахнул руками, словно пингвин, пытающийся взлететь, и рухнул вниз. Его тело заскользило по склону, он вывернулся и попытался распластаться, но падение не замедлилось. Контейнер слетел с плеча, с грохотом перевернулся и упал на мокрый песок. Плуги охнул и шлепнулся неподалеку. — Эй, доктор! — крикнул Векса, зацепившись одной рукой за выступ в скале. — Ты знаешь, я должен его забрать! Наемник, пыхтя и чертыхаясь, начал спускаться. Вдалеке, из глубины пещеры, выплыл еще один силуэт. Он словно отделился от темной стены. Или не сразу догадался. Проход. В стене есть проход. Клуги сел, помотал головой, тупо уставился на обудранной ладони и на ногу, неестественно выгнутую в колени. Векса шел по песку к контейнеру с препаратами неторопливо, точно полудница не представляла для него никакой угрозы. Горящий силуэт несся навстречу, тревожно мерцал. Рука наемника легла на автомат. — Векса! Доктор попытался быстро спуститься по коварному склону. Оступился, до крови прикусил язык. «Не нужно! Не стреляй!» Наемник застыл, медленно опустил автомат, показал раскрытую ладонь. В другой руке он все еще держал лямку контейнера. «Я не...» Полудница коротко вспыхнула. Тело наемника отлетело в сторону, как будто его смела невидимая метла. Контейнер и автомат взлетели в воздух и упали на песок. Наемник перевернулся через голову и поднял тучу-брызг, упал в воду. В лицо дохнул жар, как из открытой духовки. Доктор зажмурился, его настигла тепловая волна. Орел света вокруг полудницы заметно потускнел. Ее движения замедлились. Клуги повернулся, увидел, как она близко, и завыл. Или споткнулся, приземлился на мягкое место и соскользнул вниз. Каменистая горка щедро наградила его ссадинами и синяками. Доктор выставил руки и с размаху врезался в берег. В глазах потемнело, во рту заскрипел песок. Когда он поднял голову, полудница стояла в пяти шагах от профессора. Клуги не двигался, наверное, онемел он от страха. Или тяжело поднялся, сделал пару шагов, вгляделся в лицо профессора. Потный лоб, сжатые губы, выпученные глаза. Он в трансе, видит то, чего не вижу я. Ученый часто заморгал, растерянно гляделся, словно видел пещеру впервые, остановил непонимающий взгляд на полуднице. Его лицо застыло белым куском теста, под правым глазом заблестела мокрая дорожка. Он не моргал, слезы бежали по щеке непрерывным потоком, только из одного глаза. На песке набухали темные комочки. Папа! Пролепетал Клуги, пряча за спину руки. Не надо. Только не огоньком. Я не буду больше получать двоек, никогда. Ноги Ильи приросли к песку. Язык онемел. Он знал, что случится через секунду, но будто оглох. Полудница приблизилась к профессору, плавно, почти нежно коснулась лба своего создателя, выдохнула. Ее тело разгоралось все ярче и ярче, как лампочка накаливания, подключенная к главному регулятору. Или зажмурился, под веками заплясал красный силуэт. Зажмурился, но все же успел разглядеть то, чего видеть совсем не хотел. Вспыхнувшие волосы профессора, лицо, поплывшее, как восковая свеча. Когда доктор раскрыл глаза, вся пещера утонула в темноте. Он пополз на четвереньках к месту, где сидел профессор. Песок под пальцами обжигал. Кучка пепла. Вот все, что осталось от будущего Нобелевского лауреата, от подпольного ученого, для которого великая цель оправдывала любые средства, от запуганного человека, сломанного еще в детстве как механическая шкатулка. Гудела голова, или закрыл глаза, прислушался. Со стороны озера раздавались схлипы. Это плакал перепуганный мальчик на острове. А девочка? Почему она молчит? Голая ножка без сандалии, неподвижное тельце. Зарина? Он поднялся, отряхнул ладони и уже шагнул к воде, но его там ждали. Вторая фигура, та, что появилась из тайного прохода в стене, медленно плыла по песку ему навстречу. Или взглянул на автомат, кнувшийся дулом в песок, затем на опрокинутый контейнер. Покачиваясь, приблизился к кейсу, сел на землю, взял его в руки. Полудница остановилась в нескольких шагах. Ждала. Доктор сомкнул веки, чтобы глаза не болели от слепящего света. Сплюнул на песок, чтобы избавиться от горечи во рту. Вдохнул глубже прохладный воздух пещеры, чтобы навсегда стереть из памяти запах Гарри. Сегодня он не умрет. Он бежал за ней через леса и поля, через холмы и реки. Он едва не рухнул с висячего моста. Он дрался за нее, и вокруг него свистели пули. Он падал в обморок от жары и страха, пробуждался и бежал дальше. Он поднимался на вершины гор и опускался под землю. Пятнадцать метров по воде отделяют его от дочери. «Нет, сегодня он не умрет». Если Зарина там, он просто не может позволить себе погибнуть. Зарина, дочка!» Все вокруг перестало иметь значение. Остался только островок посреди подземного озера, освещенный лучами солнца. Его последнее и единственное желание. «Поговори со мной», — обратился он к замершей фигуре, сияющей в полумраке. Там у люка в лаборатории он услышал голос полудницы у себя в голове. — Поговори, пожалуйста. Она шагнула. Жар усилился. На его лбу заблестели капельки пота. — Поговори, — пропыхтел он, жав зубы. — Я знаю, что ты меня понимаешь. Еще шаг. Или крикнула от острой боли в висках. Через мгновение эта боль разлилась по всему телу, свела судорогой конечностей пальцы, заныла около сердца. «За что?» Кожа запылала огнем. «Огонь!» — простонал он и встрепенулся. Она ему отвечает. Отвечает совсем не так, как он ожидал. Нет, полуница не пытается его убить. Она рассказывает о боли. Она словно делится с ним той крохотной частью страданий, которые разрывают ее тело, которую он может принять или отвергнуть. Что чувствовали его пациенты? Он мог только предполагать, но и тогда отстранялся, чтобы ничего не мешало. Ему предстояло их оперировать с трезвым умом. Чувство, эмоции — все это лишнее. Все это только отвлекает от дела. А теперь ее болевые рецепторы — его клетки, ее нейроны — его. Никогда Илли не получал такого точного анамнеза. Скоро он перестал ощущать границы своего тела, Чудовищная жажда драла горло, распухший язык терся о сухое небо. Глаза видели окружающие предметы только холодными или горячими. Вспышка. Дочка съезжает со снежной горы. Санки налетают на кочку, переворачиваются, ребенок падает, даже не выставив для защиты рук. «Зарина!» — кричит он и бросается к ней по скрипучему снегу, отталкивает санки и переворачивает ее. Она хохочет. И это не Зарина, а девочка лет с темными кудрями, выбившимися из-под шапки. Они незнакомы, но он почему-то знает, что ее зовут Кацу. Вспышка. Беседка, увитая виноградной лозой. В тени накрыть стол. Лепешки, сыр, горячее мясо, запотевший кувшин с вином. Издалека слышится песня. Это идут гости. У входной двери плещется на ветру занавеска. Он пытается зайти в дом, но его что-то не пускает. В коридоре висит старое зеркало. Он хочет увидеть, как выглядела хозяйка. Но виноградные листья засыхают, занавеска загорается, и все заполняет удушливый дым. Боль заглушала все. Илья выбросила вон из ее разума. И он с облегчением вздохнул. Доктор увидел своды пещеры и островок среди воды. В его руках покоился контейнер с препаратами. Дай мне, дай! задребезжал чужой голос в голове доктора. Сначала станет легче, ответил он, но потом еще хуже. В горле снова пересохло, зачесалась кожа. На этот раз он распознал сигнал, позволил более овладеть своим телом. Жгло, рвало, выворачивало наизнанку. Прозрачная мембрана между его и ее разумом начинулась, вот-вот лопнет. Тебе нельзя, будешь страдать еще сильней. «Помоги мне!» — вопили сотнями глоток натянутые мышцы и нервы. «Что? Что это за мерзкий звук?» Ее ногти скрежещут по крышке контейнера. Она пытается открыть замок, не понимает как, не может. Она чувствует зелье внутри кол. Она жаждет его, как наркоман, готовый на все ради дозы. На этот раз Илью удалось локализовать ее боль. Он нашел горящий очаг в районе сердца, центр всех мучений, и попытался держаться от него подальше. Доктор видел ее болезнь, как видит лесной пожар пилот вертолета. Его собственное тело по сравнению с телом полудницы походило на озеро, полное прохладной текучей энергии. Что может быть проще при таком расположении сил взять и потушить огонь? Сначала он отдал совсем немного и тут же почувствовал, как ослабевает ее боль. Пламя шипело и злилось, но не угасало. Или высвободил новый поток. Он не понимал, сколько времени сидит внутри ее разума, сколько секунд или дней бродит по горящим коридорам памяти. Здесь время не измерялось часами или сутками. Или видел два огонька, ползущих навстречу друг другу, будто по фитилю зажженному с обоих концов. Сначала он принял их за искры от пожара и ее болезней и попробовал затушить. Они вспыхнули ярче. Почему я так боюсь, что они соединятся? Начало жизни, ее конец. Вот что это. Беспощадное стремление хаоса поглотить упорядоченную структуру живой материи. Но при чем здесь я? Искримчались навстречу друг другу. Фитиль сгорал. Господи, ты это же моя жизнь. Каждое мгновение, которое он проводил рядом с полудницей, отдавая свои силы, стоило ему несколько месяцев жизни. Теперь ясно, что случится, когда огоньки сойдутся. Он станет черной, обгоревшей мумией. Отчаяние только усугубило положение. Процесс потери энергии ускорился. Даже если он погибнет, отдав ей все до последней капли, пожар болезни не стихнет. Препарат, который давал им профессор, не исцелял. Он на время укращал болезнь, сжимал ее до маленькой концентрированной бомбы размером с горошину. Она пряталась внутри тела, ожидая своего часа. Сначала пациентка чувствовала облегчение. Затем ее телу. Хотелось все вокруг сжигать и уничтожать. Только остатки человеческой воли могли удержать эту безумную мощь. Воля! Доктор собрал последние силы, чтобы выбраться наружу. Нужна была зацепка, повод. Мальчик на острове, если бы он закричал, если бы... Боль, слепота, пламя на коже, полет, падение. Или застонал. Он лежал на животе, уткнувшись лицом в песок. Мне удалось. У меня получилось. Какого хрена ты позволил ей подойти так близко? Услышал он хриплый голос. Векса. Наемник закашлялся, сплюнул. «Сколько раз мне еще спасать тебя!» Или с трудом поднял голову. Векса сидел рядом в мокрой одежде, облепленной песком. Он почему-то не поворачивался к доктору правой стороной лица. «Что ты сделал?» «Дал тебе под зад! Что еще делают, когда человек выглядит так, словно его бьет током?» «Отталкивают каким-нибудь предметом, не проводящим электричество?» «Извини, у меня был только один предмет — нога». Или услышал чье-то тяжелое дыхание, повернул голову. Она лежала на песке, похожая на белуху, выброшенную на берег. Не монстр, не чудовище. Просто полуголая женщина с бескровным лицом и спутанными волосами. — Что, улезла тебе в голову? — доктор кивнул. — Ты сам ей позволил, да? — век со зло сплюнул. — Ну и как? Понравилась? Горячая штучка? Наемник отвернулся влево. Или сглотнул. От скулы до подбородка пузырился красный ожог. «Больно? Терпимо! Только не буди ее, доктор, ладно? Не хочется повторять!» Или вгляделся в лицо спящей. худое, с тонкими веками, страдаческими морщинами на лбу и уголках рта. «Где он мог ее видеть?» Бекса протянул руку и помог ему подняться, хотя и сам качался. «Куда дальше?» «К детям, куда же еще? Ты доплывешь?» Наемник молча направился к озеру. Когда вода дошла до пояса, они поплыли. Солнце уже сместилось, островок пропал в тени. Они плыли молча, как им казалось, в нужном направлении. «Кто там?» — послышался испуганный детский голос. «Не надо, уходи!» «Мы спасатели!» — крикнул доктор. «Свои, понимаешь?» «Кто свои? Где моя мама?» «Мы найдем твою маму, обещаю. Как тебя зовут?» «Максим». «Вот что, Максим. Расскажи, как ты сюда попал?» Доктор интенсивно разгребал воду руками. Мальчик оживился и, чуть заикаясь, начал длинную историю о том, как очутился в пещере. Мужчины плыли на его голос и скоро разглядели в полумраке островок. Мама сказала, чтобы мы не уходили далеко от деревни. Но у ручья такие большие стрекозы. Мы пошли их ловить. Светящаяся тетя схватила меня. Сначала я подумал, мне снится сон. И только когда оказался в пещере, испугался. — Сколько ты уже здесь? — Со вчерашнего утра. Тетя меня не обижала, носила ягоды и воду, но далеко уходить не позволяла. Она думала, что здесь ее домик, а я ее игрушка. «Только я не хотел быть игрушкой!» Мальчик всхлипнул. «Ну-ну, все уже позади». Или подплыл к островку, зацепился за влажный камень, начал забираться, но соскользнул. «Девочка жива?» «Да, но, кажется, она заболела. Вчера вечером появилась вторая светящаяся тетя. У нее тоже была живая игрушка». Доктор вздрогнул от такого сравнения. «Мы называем их полудницами». Полудницами, удивленно воскликнул мальчик. Так страшней. Она мучила девочку, выдавила из себя Илли. Нет. Малышка много плакала, и светя полудница все время пыталась ее утешить. Она принесла ей целую горку красивых ракушек и камешков, но стало только хуже. Потом полудница что-то вспугнул, и они начали метаться по пещере. Я взял на руки малышку и пошел на островок. Пошел? не понял Векса. — По воде? — Там водички совсем немного, — показал мальчик в сторону выхода из пещеры. — Миль, — кивнул наемник. — А тети не пошли за тобой? — Они разволновались еще сильнее, — сказал Максим и добавил шепотом. — Но вода их пугает. — Откуда ты знаешь? — Когда полудница схватила меня, она никак не могла переступить через ручей. — Один раз я видел, как она пьет воду, но зайти ножками ей очень страшно. — Значит, Клуги был прав. Векса нашел удобный выступ, подтянулся и первым забрался на остров. — Соображаешь, малец, давай лапу. Мальчик робко протянул руку, увидел обожженное лицо наемника отшатнулся. Векса опустил голову. — Не боись, это на меня так. Максим медленно кивнул но девочку, которую все это время обнимал, прижал крепче. «Дойдешь сам до берега?» «Дойду. Только не оставляйте здесь малышку одну». «Не оставим. Мы здесь из-за нее». «Хорошая, бедненькая моя!» — вздохнул мальчик, гладя ее по голове. Или, наконец, забрался на скользкую скалу, с волнением взял на руки обмякшее горячее тело девочки, прижал к себе. В сумраке он не мог разглядеть ее лица, провел рукой по волосам, Кудрявые, как у Зарины. Доктор попытался найти на ее плече маленькое пятнышко псориаза, которым дочка страдала с рождения, но ничего не обнаружил. Или надеялся поскорее выйти к свету, но они находились в самой темной части пещеры. Они пошли по броду к берегу, шумом расплескивая воду. Век совел Максима за руку, вода доходила парнишке только до пояса. Когда они ступили на песок, мальчик указал в темноту. — Мы пришли оттуда. Там в стене есть дырка, а в дырке лестница. — Элей, негромко позвал Векса, впервые, кажется, за время их знакомства, назвав доктора по имени. — Я должен вернуться за препаратом. Ты знаешь, это мое задание. Есть шанс, что та полудница еще не пришла в себя. Тогда я смогу где-нибудь запереть ее. Заказчику нужна хотя бы одна живая. Не думаю, что кому-то еще из наших ребят выпадет такая удача. Или пытался разглядеть лицо Векша, видел он лишь темный силуэт. — Ты весь в ожогах и ходишь с трудом. Тебе этого мало? — Возвращаться, конечно, дурная примета, но я не суеверный. Я должен был доставить препарат и привести профессора. Теперь у меня нет ни того, ни другого. За живую полудницу щедро заплатят. Достаточно, чтобы больше никогда не работать на толстосумов. Он подтолкнул мальчика к доктору. — Иди, этот дядя вернет тебя домой. — Куда ты? — спросил мальчик. — Его голос задрожал. Наемник не ответил. Или услышал хруст песка под ногами удаляющиеся шаги. Скоро они стихли в темноте, остался только тихий плеск воды. Доктор удобнее устроил девочку у себя на плече, сжал руку мальчика, и они вошли в темный ход, выдолбленный в скале. Оттуда пахло пылью, подземельем и древностью. Под ногами Илья ощутил гладкий выступ. Еще один. Ступени, ровные и гладкие, будто выточенные из камня еще вчера. Они долго поднимались по винтовой лестнице, двигаясь осторожно на ощупь. Волосы девочки пахли имбирным пряником и солнцем. К ним примешивался сладковатый запах болезни. Кожа девочки горела, лоб намок от пота когда они вошли в небольшой прямоугольный зал с отверстиями в потолке или остановился, чтобы перевести дух. Он отнял девочку от груди и впервые взглянул на нее. Свет скользнул по курносому личику с закрытым веком, с пушистыми ресницами. Нет, не Зарина. Это открытие не парализовало его, не лишило сил. Они нашли детей в заброшенной пещере глубоко под землей. «Разве это само по себе не чудо?» «Она не умрет?» — тихо спросил Максим. «Нет». «Откуда ты знаешь? Ты же не доктор». Или устал улыбнулся. «Ты не поверишь. Идем». Он переложил девочку на другое плечо. Она заворочилась во сне и откнулась ему в шею. Парнишка крепче вцепился в его ладонь и решил вперед неся груз который значил для него больше чем сотни контейнеров с лекарством от всех болезней в тишине гулким эхом отражались от стен его тяжелые шаги и шаги мальчика мягкие быстрые все это уже случалось с ним однажды когда то давно в другой жизни